Глава девятая. В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретящих и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедовались в грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте.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 Кадмиил, Вания, Хашавния, Шревия, Годие, Шивания, Птахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословит достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя твое. И сказал Ездра: Ты, Господи, един, ты создал небо, небеса и небес, и всё воинство их, землю и всё, что на ней, моря и всё, что в них, и ты живишь всё это, и небесное воинство тебе поклоняется ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура халдейского и дал ему имя Авраам и нашел сердце его верным перед тобой и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю Хананеев, Хеттов, Амореев, Филистиев и Гуссиев и Гергесейев и ты исполнил слово свое, потому что ты праведен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 И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камней источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землёй, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго и не слушали заповедей твоих. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго и по упорству своему.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 И ты покорил им жителей земли хананеев и отдал их в руки их и царей их и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укреплённые города и тучную землю, и взяли во владение дома наполненные всяким добром, водоёмы, высеченные из камня виноградные и масличные сады и множество деревьев с плодами для пищи. Они ели насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости твоей.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 предал их в руки иноземных народов но по великому милосердию твоему ты не истрябил их до конца и не оставлял их потому что ты бог благой и милостивый и ныне боже наш боже великий сильный страшный хранящий заветы милости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 и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Глава десятая. Приложившие печати были Неемия, Тершава сын Гахали и Седекия, Сирая, Азария и Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шивания, Малух. Харим, Миримов, Авадия, Даниил, Гиннефон, Варух, Мишшулам, Авия, Миямин, Мазия, Вилгай, Шимая это священники. Левиты: Иисус сын Азании, Бенной из сыновей Хенадада, Кадмиил, и братья их: Шивания, Годия, Клита, Филая, Ханан, Миха, Рихов, Хашавия Захур ширевия шивания годье вани вининуй главы народа паруш пахафмуав элам зафу вания вунний азгар бевай адония бегвай один атэр йезикия азур годье хашум бицай хариф анафов нивай макпиаш машшулам хизир Мишезавель Садок и Адуй Филатия Ханан Аная Осия Ханания Хашув Лохеш Пилха Шовек Рихум Хашавна Массея Ахия Ханан Анан Малух Харим Ваана И прочий народ священники левиты привратники певцы не финеи и все отделившиеся от народов иноzemных к закону Божию жены их сыновья их и дочери их все которые могли понимать пристали к братьям своим почетнейшим из них и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божьему который дан рукой Моисея раба Божия и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы его и предписания его и не отдавать дочерей своих иноzemным народам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 В Иерусалиме жили сынов иудиных и, и сынов виниаминовых, из сынов иудиных Уфая сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сефатии, сын Малилеила, из сынов фаресевых и Массея, сын Баруха, сын Калхазея, сын Хазаи, сын Адаи, сын Ио и Арива, сын Захарии, сын Шилония Всех сынов фаресовых, живших во Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь люди отличные. И вот сыны Вениаминовых: Салу сын Мишулама, сын Иоеда, сын Федаи, сын Калай, сын Масей, сын Ифиила, сын Исаи, и за ним Габай, Салай, девятьсот двадцать восемь. Иоил сын Зехри был начальником над ними, а Иуда сын Синуи был вторым над городом. из священников иедая сын Ио и Арива и Ахин сын Сираия сын Хилкии сын Мишулама сын Седока сын Мираиофа сын Ахитова начальствующий в доме Божьем и братия их отправлявшие службу в доме Божьем 822 и идая сын Иерахاما сын Филалии сын Амция сын Захарии сын Пашхура сын Малхи и братья его главы поколений двести сорок два и амашсай сын азариила сын ахзая сын мишилимова сын имера и братья его люди отличные сто двадцать восемь начальником над ними был завдеил сын гадидалима а из левитов шимая сын хашума сын азрикама сын хашави сын вуне и шавфай и иозавад из глав левитов по внешним делам дома Божьего, и Матфания сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный и начинатель словословия при молитве, и Багбукия второй по нём из братьев его, и Авда сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна, всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре, а птивратники Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, сто семьдесят два. Прочие израильтяне, священники и левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своём уделе. А нефинеи жили в Афеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззи сын Вания, сын Хашави, сын Матфании, сын Михи, сын офсафовых, которые были певцами при служении в доме Божьем. Потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определённые содержание и петахия сын мишезавела из сынов Зары сына Иуды был доверенным от царя по всяким делам касающимся народа из живших же в сёлах на полях своих сыны Иудыны жили в Киряв Арбе и зависящих от неё городах в Дивонии и зависящих от него городах в Ековцеиле и сёлах его виешуя в, в Малади и в Бев-Полете, в Хацар-Шуаля, в Вирсавии и зависящих от нее городах, в Секилаге, в Мехонии и зависящих от нее городах, в Анримоне, в Цоре и в Иармуфе, в Зануахе от Далами и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеи и зависящих от нее городах, они расположились от Вирсавии и до долины Еномовой. Сыны Иениаминовы, начиная от Гевы, в Мехмасе, Гае, в Вифиле и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гадсоре, Раме, Гифаиме, Хадиде, Цвоиме, не влати, Лоде, Она в долине хорошими, и левиты имели жилище свои на участках Иуды и Иениамина. Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Заровавелем, сыном Солофеила, и со Иисусом, Сирая и Иеремия, Ездра, Амариа, Малух, Хатуш, Шихания, Рехум, Меремов, Идо, Гинефой, Авия, Миамин, Маадия, Вилга, Шимая, Ио и Ариф, Иедая, Саллу, Амок, Хялкия и Иедая. Это главы священников и братья их в одни Иисуса. Аливиты и Иисус, сын Нуй Кадмиил, Ширевия Иуда Матфания, главные преслословии, он и братии его, и Багбуке, и уни братьих, ны рядом с ними державший стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Илияшива, Илияшив родил Иояду, Иояда родил Иоанафана, Иоанафан родил Иоаду. В одни Иоахим и Ахима были священники главы поколений из дома Сираи, Мираи из дома Иеремии, Ханане из дома Ездры, Мишалум из дома Амарии и Оханан из дома Милиху и Анафан из дома Шивания и Осиф, из дома Харима адна, из дома Мириа и Иофа, Хелкие из дома Идда Захария, из дома Геннефона Мишшулам из дома Ави и Зихри, из дома Миниа Мина, из дома Муади Пилтай, из дома Вилги Шамуй, из дома Шимаи и Анофан, из дома Ио и Арива Мавнай, из дома Иедаи Узи, из дома Салая Калай, из дома Амока и Вер, из дома Хелки и Хашаве, из дома Иедаи Нафанаил. Левиты и главы поколений внесены в запись во дни Илиашива, Ила Ио иады, Иоханана и Ияддуя, и также священники в царстве Дария персидского. Сыны Левия ины главы поколений вписаны в летописи до дней Иоханана сына Илиашива. Главы левитов Хашавия, Шеревия и Иисус сын Кадмиила и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях, по постановлению Давида человека Божьего смена за сменой Матфания бакбукия вадиа мишулам талмон акуф стражи превратники на страже у порогов ворот они были в одни Иоакима сына Иисуса сына Иоседека и в одни области начальника Неемии и книжника Ездры священника Для освещения стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освещения и радостного празднества со словесоловиями и песнями при звуке кимвалов, псалтири и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сёл Нетафвских, и из Беф-Гагилгала, и из полей Гевы и Азмавета. Потому что певцы выстроили себе село в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в иудея на стену и поставил два больших хора для шествия и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашаия и половина начальствующих в иудея, Азария, Ездра и Мишулам. Иуда и Вениамин и Шимаия и Иеремия. А из сыновей священнических с трубами Захария сын Иоанофана сын Шимаия сын Матфаний сын Михея сын Закура сын Асава и братья его Шимаия Азариил Милалай Гилалай Маай Нафанай Иуда и Хананей с музыкальными орудиями Давида человека Божия и книжник Ездра впереди них. Под леворот источника против них они вошли по ступеням города Давидова по лестнице ведущей на стену поверх дома Давида до водяных ворот, что к востоку. Другой хор шёл по противоположной стороне, и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены и от ворот Ефремовых мимо старых ворот и ворот рыбных и башни Хананела и башни Ме, к веччим воротам и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у дома Божие, и я и половина начальствующих со мной, и священники: Илияким, Маасея, Минеамин, Михей, Илияинай, Захария, Ханании с трубами, и Маасея, и Шимаия, и Гелиазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Илам, и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израихия.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 которые совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и превратниками по установлению Давида и сына его Соломона ибо издревно в дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные все израильтяне в дни Заравеля и в дни Неемии давали части певцам и певвратникам на каждый день и отдавали святы не левитам, а левиты отдавали святы не сынам аароновым. Глава тринадцатая. В тот день читано было из книги Моисеевой в слух народа и найдено написанное в ней: а монетянин и маветянин не может войти в общество Божье вовеки. потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него валаама чтобы проклясть его но бог наш обратил проклятие в благословение услышав этот закон они отделили всё иноплеменное от израиля а прежде того священник елиашиф представленный комнатом при доме бога нашего близкий родственник товии отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятину хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и превратников, и приношение для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году бавилонского царя Артаксерка я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел во Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елеашив отделов для Тови и комнату на дворах дома Божия его, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Тови вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты и велел опять внести туда сосуды дома Божия его хлебные приношения и ладан.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 В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точило, возят снапы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали с ясной. И теряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. Я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: "Зачем вы делаете такое зло? Яскверняете день субботний. Не так ли поступали отцы ваши? Из-за то Бог наш навёл на нас и на город этот всё это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу". После этого, когда смеркалось у ворот иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы.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 И Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? Из сыновей Иоаиады сына великого священника Илиошива один был зятем сына Валата Харанита. Я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службу священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помни меня, Боже мой, во благо мне. конец книги